Глава 61. Дом, купленный Эдрианом, полностью обустроен. Заезжай и живи. Оформляет его на мое имя, все законно. Жена в процессе развода имеет право на имущество. Только вот снова находятся тысячи причин, чтобы оттянуть процесс. При этом стряпчие, что один, что второй поют весьма складно и в один голос. Императорские разводы отличаются от обычных и случаются, дай боги, раз в сто лет. Судья каждый раз ищет прецедент, потому что необходима очень, очень веская причина. А женский каприз такой причиной быть не может. Я слушаю их и хочу спросить, а измена супруга недостаточно серьезная причина? Просто выносить ссор из избы не дело» а то спросила бы. В любом случае Эдриан изображает бурную деятельность, чтобы избежать обратки. На деле же все стопорится и затягивается. Я ни секунды не сомневаюсь. Не будь клятвы, развод бы он мне не дал. Оставшись одна, я останавливаюсь у окна и наблюдаю за заснеженной улицей. В доме шумно, кипит работа. До меня доносятся голоса слуг, которых гоняет миссис Лойд. Думаю, муж жалеет о необдуманных словах, когда в порыве гнева клялся, что отпустит меня на все четыре стороны. Воспоминание о его предательстве отзывается в сердце неожиданной болью. Прикрываю глаза и делаю несколько вдохов, чтобы успокоиться. Нет, я не могу влюбиться в него. Это невозможно. Это страшно. Охватываю себя руками и стараюсь отогнать опасные и ненужные мысли. Оказаться в полной власти дракона, который привязан ко мне лишь истинностью? Нет. Если честно, я не ожидаю, что он исполнит обещание и даст женщинам право работать в редакциях. Проходит неделя. В новом доме я успокаиваюсь. Тут словно легче дышать. А затем нас ошарашивают новостью. Что император издал новый указ. Я завтракаю, когда миссис Лоид забегает с правительственной газетой в руках. Я в ужасе, разве женское это дело? Прочитает она, а я жадно поглощаю статью, описывающую шокирующий закон. Конечно, ситуация не изменится в одночасье. Девушкам все так же будут отказывать в местах, придумывая лживые отговорки. «Да и большинство женщин не обучены профессии, разве только те, что сейчас работают под мужскими псевдонимами». Миссис Ллойд садится напротив и наливает себе чай. «Это настоящий скандал!» Она скептически покачивает головой и улыбается. «Ведь прекрасно знает, чем я занимаюсь». Я постукиваю ноготком по столешнице и понимаю, что вот он, шанс». Безусловно, мне не позволят скинуть маску Персиваля. Скандалы бывают полезные, иногда. А порой они рушат репутации. В нашем случае разоблачение, скорее всего, закончится плохо, так как общество Дургара погрязло в предрассудках и может объявить газете бойкот. Поэтому я решаю зайти с другой стороны и взять в аренду небольшую типографию. Для начала я могу публиковать статьи под женским псевдонимом, одновременно привлекая журналисток. Будем освещать чисто женские темы, касающиеся как красоты и здоровья, так и разных социальных тем. Снова снегопад, ворчит миссис Лойд. Вместо бабьего лета получили 6 месяцев зимы. Слова императорской няни почему-то заставляют меня задуматься. В них что-то определенно есть. Хотя я не сразу улавливаю, что именно. Трудно поверить, что боги так незамысловато наказывают драконов, куксицы и портят им погоду. Пометуя о моей любви к чтению, Эдриан наполнил дом книгами, а после завтрака я перехожу в библиотеку, снимая с полки мифы и старинные поверья Дургара, а затем отыскиваю раздел о времена года. Вот оно, зимнее солнцестояние. В Дургаре есть мощное светило, питающее мир магией и жизненным теплом. Солнцестояние, время прощения и обновления. И до него осталось всего ничего. Быстро листаю дальше, буквально проглатывая тексты старых справочников. Холода, бури, снегопады. Зимой ткань между небесами и миром смертных становится тоньше и боги набирают материальность, чтобы вмешиваться в дела драконов и людей. Ранняя зима в истории Дургары была только лишь однажды, но справочник умалчивает причины. Впрочем, нетрудно догадаться, что именно такой вот долгой зимой у драконов и отняли крылья. Рейси и Ларшаса были наказаны, а Рашбарны заняли трон. К походу в банк я очень долго готовлюсь. Признаюсь, не представляю, что там подумают, увидев мои документы. Я-то ношу фамилию Рашборн и все еще причислено к их роду. Ох, бракоразводный процесс растягивается, и я наблюдаю, как напряжен Эдриан. Он иногда навещает меня по вечерам, и мы много разговариваем. К моему удивлению, он больше не напирает, а искренне пытается найти со мной общий язык. А я увлекаюсь. Слушаю рассказы о его детстве, юности, бурных годах, когда молодой принц ни в чем себе не отказывал. Какие-то факты Эдриан упоминает с внезапной неловкостью, но глаз не отводит, словно желает полностью раскрыться передо мной. А я, наоборот, удивляюсь, что он вовсе не так испорчен, как я считала. Ведь элиты часто ведут совершенно непотребный образ жизни. Обратки, «Пока нет?» — спрашиваю, провожая его до двери. «Верни клятву, Мари». «Разведись». Мы некоторое время сверлим друг друга взглядами, и очарование милого принца исчезает, являя драконьего императора во всей красе. Я знаю мощь его магии, зная, что он невероятно силен физически и реально опасен. Рядом с ним моя броня слабеет, размягчается потому что сильнее него я никогда не сделаюсь. Даже драконица это чует и притихает рядом с мужем. Эдриан — настоящий дракон и мужчина, чья любовь может стать как сказкой, так и наказанием. «Ты не отступишь?» — спрашиваю тихо. «Ражборные не отступают, Марию. усмехается он. «Эдриан хорошо сторожит истину. Его люди везде следуют за мной. Мои посещения дома Рейси для него также не тайна. И в какой-то момент он просто запрещает навещать их. Запрещает настолько жестко и безоговорочно, что мне приходится покориться. Отец и братья действительно пугают. А попытки задобрить выглядят издевкой. Чего только стоит подарок. Новенькое алое авто, ключи от которого мне вручили на последней семейной встрече. О моем визите в банк Эдриона тоже доложат, не сомневаюсь. Но мне позарез нужна типография. Холл банка погружает в запахи лака, бумаги и ковролина. Я прохожу к отделению, огороженному деревянной низкой стеной, и сажусь напротив банкира. «Суда?» — он поджимает губы. Подо что вы желаете взять кредит, леди...» Он пробегается по моим документам и чуть не давится словами. «Боги, леди, э -э Бедняга не знает, как меня называть. После дурацкого и скандального отбора жители Дургара в курсе, что настоящая жена императора я. Сплетни просочилась в желтую прессу, обросла подробностями. Общество разделилось на два фронта. Одни обвиняют владыку в изменах, Другие корят упрямую жену, лишённую женской мудрости. Вот и сейчас клерк не понимает, должен ли узнать меня или лучше сыграть дурачка. «Мы всегда рады приветствовать представителей императорской семьи», выпутывается он из сложного положения. «А рашборном суды выдаются без обеспечения. Надо же, мне повезло». Это намного лучше, чем если бы я распиливала диадему или набирала долги под новое авто, ключи от которого таскаю в сумочке.